Агнешка зрилась. Понимая правоту Семёна, она не могла избавиться от чувства обиды, которая появилась в душе и не желала исчезать. Чувство росло, подкрепляясь разумными аргументами и с лёгкостью находила ответы. «Безопаснее? Скорее, удобнее. Ты же больше не нужна. Он себе другого помощника нашёл. Вдвоём им интереснее будет». Огнешка остановилась у деревенского магазина, закрытого, то ли ещё, то ли уже. Сквозь пыльные витрины с ободранными буквами просвечивался белый холод продавщицы, лениво бродившей из одного угла в другой, но открывать магазин не собиравшийся. «А что теперь со мной останется? Так на это плевать!» Огнешка решительно пнула дверь. «Действительно, какие проблемы?» «Никаких. Исчезла она пару дней, вернулась. Всё замечательно». «Родным наврешь чего-нибудь, на работе тоже. Главное, Семён теперь сам справится». «Слышишь, он так и сказал, что сам справится». Рыжая курица с нарядным гребнем прекратила копаться в мусорной куче. Склонив голову, она уставилась на огнешку круглым чёрным глазом и клюв раззявила. «Да он без меня сдох бы! Как? Как я не знаю кто, но точно сдох бы!» «С мужиком, что ли, не поладила?» Дверь магазина приоткрылась и щели высунулась в голова продавщицы. «Заходи! Пить будешь? Буду!» «Неожиданно для себя», — ответила Агнешка. Внутри было столь же пырно, как и снаружи. Вдоль стен вытянулись прилавки столы с нехитрым товаром. В углу возвышались тубы линолеума и дешёвые цветастые ткани. С потолка свисали жёлтые ленты с мушинными тельцами. Громко гудел новенький холодильник, а в подсобке ждал накрытый стол. «Я тоже со своим того!» Продавщица, которая называлась Полинкой, поставила второй стакан, преснула водки и, осушив одним глотком, продолжила. «Я ему, что ж ты, скотина, такая делаешь? Семью сиротить? Хрена ему, а не развод!» Так и сказала. «А он на меня, что, дескать, любит! Видала я его любовь, знаешь где?» Полина говорила речитативом, привычно повышая голос в особо трагичные моменты, и ответа не требовала. Огнешка пила. Закусывала, не особо чувствуя вкус, и прислушиваясь к обиде, что расползалась внутри раковой опухолью. Он не имел права ее выгонять. «Точно не имел!» — подтвердила Полина, чокаясь. «Все они сволочи!» «Точно!» — поддакнула огнешка, опрокидывая стакан. Замутила, поплыла, стало хорошо, а потом очень-очень плохо. Очнулась она в чужом доме. Первое, что Агнешка увидела, синие занавески, прихваченные кружевными бантиками, и широкий подоконник, на котором лежали вызревая зеленые помидоры. Рядом с подоконником на массивном сундуке с покатой крышкой возвышалась гора подушек, а на горе возряжал толстый рыжий кот с бандитской рожей. После этого Агнешка обнаружила, что лежит она в кровати, заботливо укрытая периной. Под периной жарко, но уютно, и вставать совсем-совсем не хочется. Тем более, что стоило шелохнуться, и голова моментально раскололась болью. «Очнулась? Ну-ну!» В поле зрения появилась сказочного вида старушка в длинном байковом халате темно-зеленого оттенка. «Хорошо вчера посидели с то «Где я?» Огнишка с трудом но села. Голова была чугунной, во рту стоял мерзостный привкус, а желудок рвало болью. Полька-то тебя приволокла. Сказала, что не из нашинских. Вставай, вставай, сейчас мы тебя приведем. А ты, значит, тоже от мужика сбегла. Я? Огнишка не помнила вчерашнего дня. Господи, зачем она пила-то и с кем? С малознакомой девахой из местного магазина. Это ж надо было скатиться до подобного. Мой-то тоже вечно бегает, все ему не имется. Любви охота. А какая любовь, когда семья до да детки? Я так и говорю, дури-то поубавь. Любовь-то пройдет, а... Она говорила, когда накрывала на стол, когда подавала горький настой, от которого сначала стало совсем плохо, а потом очень даже нормально. Она говорила, вырывая на огнешку и свою, и чужую жизнь, и не видя в том ничего дурного и запретного. «Я ему и говорю, чего с дитями-то делать будешь? На порку оставишь? А сколько той порки? «Бедовая баба не от дури так от обиды, гулять пойдет, беду найдет!» Огнешка кивала, какая-то мысль вертелась в голове, но никак не давалась. «Я-то за ними пригляжу, пока живая, меня-то они любят, и я их. Но дальше-то чего? Мне-то они пусть и родные, но внуки, а у детей родители быть должны». «Это когда родителей нету, тогда бабка спасение». «А, так!» И мысль оформилась. Родителей у Матюхиных не было, но ведь могла быть другая родня. Бабка с козами, с рассказом горестным и ложью, которую почувствовали, но на которой не поймали. «Спасибо огромное!» Огнешка вскочила и, расцеловав старушку, оказавшуюся неожиданно маленькой, почти каролицей, выбежала из дому. Она знала, куда нужно ехать. Дым над деревней Огнешка увидела издали. Темная колонна подпирала небо, и мраморные капители облаков заслоняли солнце. Дым шел от знакомого дома. И рыжее пламя вырываясь из окон привала искрой. Истошно орали козы куда к лекур, И сбившись пестрым покрывалом. Плакала старуха. «Вот же ирод! Вот ирод!» Сказала она, увидев огнешку. С трудом поднялась и заковыряла к машине. Шла медленно, подволакивая ногу, А рукой держась за голову. Привычная косынка сбилась, И стала видна длинная царапина на лбу. «За что ж он так со мною?» «Давайте я вас к врачу отвезу!» Агнешка разом растеряла и возмущение, и слова, которые собиралась сказать старухе. «Садитесь, пристегнитесь, мы скоро!» За догорающим домом наблюдали соседи, грязные и явно нетрезвые. Они не спешили к колодцам, только тыкали друг дружку в бока и переговаривались, и были в этом похожи на кур. «Я ж любила его, их всех любила, как родных!» Старуха, казалось, ничего не понимала. Она смотрела на огнешку, но огнешка готова была поспорить, не видит никого и ничего, разве что рица, которые давным-давно исчезли из жизни. «А они есть родненькие, последние мои!» Я ему говорила, не связывайся ты с этой девкой. Дурная! Ну кому дурная нужна? А он же не слушал. Никогда не слушал. Попутал бес. Понесла. Жениться пришлось. А ей наиматкой рада такое сокровище сбыть. Держала б свою дочку в психушке. А тут свадьбу играть. Какая свадьба? мой то сам дет горькое я ере еле концы с концами свожу на настике бы женился горя б не знал как никак бригадирская дочка папаша ей не крепко наворовал теперь в городе бизнесом крутит а это принесла в подоре каждый год приносила не баба окошка которой родить что выплюнуть и вылеввывала Только детёшний котёнок, его не утопишь, Его ростить надо, поить, кормить, одевать. Горе-то какое, ой, горюшка!» Слёзы текри градом, а старуха продолжала говорить, Исповедуясь сразу изо всех. «Я ему-то говорила, говорила я ему, Что ж ты делаешь-то, нищету плодишь, «Одних сначала на ноги поставь, а потом других рожай». «А он мне, знаешь что?» «Нет». «А он мне, не ваше мама дело». «А как же не мое, когда только я ими и занималась?» «Не дети, трава придорожная». «И мёрли-то, частенько мёрли». «Комиссия была. Начали меня упрекать, что смотрю плохо. «А я ж больная. На мне и дом, и хозяйство свое, и ихнее тоже. А где еще за дитями успеть? Я комиссии то и сказала, забирайте в детдом. Думаешь, плохая? Что вы?» Деревня проползла мимо разворошенными запустевшими домами пьяной песней, которая пробивалась сквозь окна. «Неплохая я. Я ж видела, что им тут жизни никакой. А при государстве, глядишь, хоть накормлены были б. Нет, снова не послушали. Никто никогда меня не слушал. Потом он сел. По делу, я ж не спорю, что невинный. Винный, как есть. И дари ему с души. А её снова бросили. С неё-то какой спрос? Она и себя-то слабо помнит, чтоб еще кого помнить. Снова все на меня. Ему посылочку до да денег, за ней приглядеть, за выводком тоже. А они зверье зверем. Хоть дети, да не ласковые, а дичалые. Верочка одна, солнышко мое, ласковая была. Хоть и не нашинских кровей, конечно, «Я ж не слепая, да и люди тоже. Говорили, чесали языками, а мне-то и плевать. Нам-то хорошо было». «Матюхины, ваши внуки?» — уточнила огняшка, выруливая на трассу. Заброшенные дома сменились малахитовыми стенами леса. Небо, очистившись от дыма, расплескало синеву, и тонкий полумесяц купался в ней, невзирая на время. «Мои...» «Внуки, кровь родная, кровь-то не водится. Сколько раз я себе это говорила. Вы все знали?» «Что я знала?» Старуха вдруг смахнула, слезы и сжала сухие кулачки. «А ничего-то я не знала, ничегошеньки. Он сам их свел, явился такой весь из себя». И говорит, детская я от сына вашего поклон принёс. А сын ваш крепко за семью свою беспокойствие имеет. И потому просил тут обосноваться, да приглядеть что и как. Я и поверила. Я и обрадовалась, дура старая. Подумала, вот и ладно, пускай мужик-то будет. И им крепкая рука, ой, как нужна. И рассказала вам по правде. Притихло бедовое племя. Я решила, что за ум взялись, а они... Верочка моя как-то проговорилась, что они из деревни-то уйти собираются. А я не поверила. Ну, куда им идти-то? А вышла. Меня тоже ограбили. Не пожалели старую. Агнешка не поверила. Уж больно хитрый стал взгляд у старухи. Врет. До последнего цепляется за сочиненную единожды сказку. Никто ее не грабил. Но деревенские бы такой избранности не поняли и не простили. Вот она и притворилась пострадавшей. И долго притворялась, пока и вправду не пострадала. Кто вам письма писал? Или я? Ах, ломоны душегуб! Не нашей породы. Это ее дурная кровь в нем загуряла. Ну да а сынок в тюрьме пропавший значит ангелом был белым спокойнее нельзя разрушать момент пока старуха говорит надо слушать а уже потом делить где правда а где вымысел верочка писала солнышко мое, — я ее уговаривала остаться жили бы вдвоем горе не знали нет пошла полетела на богатую жизнь а что получилось Убили ее ненаглядную. Братья собственные и убили. Разве ж можно так? Разве ж по-божески? Снова полились слезы, только жалости от чего-то не вызывали. Огнешка даже отвернулась, чтобы не видеть ни слез, ни самой старухи. Как вы узнали, что Вера мертва? А подружка ее написала. Хорошая девочка. Хорошая девочка, которая везде успела побывать, всем успела помочь и все обо всех узнать. Добрая. Семена предупредила об опасности. Из-за предупреждения ее Огнешка вынуждена была уехать. А не этого ли добивалась Варенька? И если так, то что делать Огнешке? Возвращаться или бежать и прятаться? Ты меня-то у ментовки высади сказала старуха смахивая срезу мне теперь то бояться нечего небось из моих никого не осталось а хочешь покажу вы ведь искали фотографии да только я оттуда во все вынесла не все из вредности возразила Агнешка. но старуха отмахнулась и сунув руку за пазуху вытащила сложенную пополам фотографию. «Вот они, гряди. Это посредняя. Большие уже. Мне Верочка моя прислала на память. Я их храню». Фотография грязная. Словно пролили на неё то ли кофе, то ли чай, а потом долго-долго пытались оттереть. Но вместо этого лишь попортили цветной слой. Белая россыпь царапин на продранной бумаге, чёрные пятна грязи. И за этой бело-чёрной вуалью прячутся люди. На снимке четверо. Тёмноволосый парень лет двадцати обнимает смуглую девушку. Она совсем юная. Но есть что-то такое во взгляде, что заставляет цепенеть. Илюшка, Верочка и вот ещё Олег. Совсем не похож на мертвеца, которого Агнешка помогала прятать. А это Антошка. Парень смотрит не в камеру, а куда-то в сторону. На кого? На пятого, который и дирижировал этим разбойным квартетом. Он снимает? Реваренька. «Он совсем больной», — пожаловалась старуха, вытаскивая вслед за снимком пачку писем, перевязанных красной лентой. «Ему лечиться надо. Вот пусть и речат. Я им все отдам». Верочка мне часто писала. Город начался с новостроек и одноногих кранов журавлей, медлительных и важных. Длинные шеи тянулись над остовами будущих домов, кланялись и снова поднимались, скрываясь в низких облаках. Люди-муравьи копошились в горах строительного мусора, обживали островки остановок, вытягивались пестрыми ручейками вдоль тротуаров и штурмовали переходы. Люди жили привычной жизнью. «Отдам. Пусть ищут, пусть ловят, пусть накажут всех. Теперь уже неком жалеть». Я, как вы приехали, позвонила ему, рассказала. А он что? Посмеялся. Говорит, не беспокойся, бабушка. Будет тебе твоя прибавка к пенсии до конца жизни. Приехать обещал. «Он — это кто?» — уточнила Огнешка, встраиваясь в транспортный поток. «Он — это Пантерейка, дьявол старый. Приехал и спалить меня вздумал. Думал, что я с его крепко усну, а потом никто разбираться не станет. Только я проснулась, выскочила в чем было. Ох, горе-то, горе какое!» «А он пусть теперь поплатится за всех и сразу!» Тошнота подступила к горлу. «Как можно так жить? Они же, они не люди, пауки в банке, Норовят сожрать друг друга. И плюнуть бы на них, пускай! Пусть душ отравят, режут, стреляют, Пусть своею кровью за ту другую платят. Только Семен не виноват, что влип в их паутину» семёна надо спасти в отделении милиции огнешка притормозила на пусть тебе будет старуха сложила снимок пополам сунула между конвертов и протянула огнешки а с этих и рассказов достаточно ах страшно мне деточка и козы коз на кого бросить я присмотрю присмотри присмотри А все одно страшно. Будут говорить, что я им помогала. А я ж не помогала. Я молчала. Просто молчала. Действительно, это же просто. Не сказать. Внуки ведь. Родная кровь. А кровь не водится. «Идите», — сказала Агнешка и, перегнувшись через старуху, открыла дверь. «Идите и расскажите все». Тогда, может быть, кого и спасёте. Бланш. Разговор, которого не было. Только когда мы отъехали на несколько миль от Джоплина, я осознала, что на самом деле произошло. Там в гараже убили не полицейских, а меня. Мои надежды и мои мечты мою свободу и мое будущее, подменив его каким-то бессмысленным бегом. Я кричала, плакала, уговаривала оставить меня в покое, а потом впала в забытье и просто смотрела на дорогу. Бак держал меня на руках, гладил и уговаривал, что все не так и плохо. Конечно, неплохо. Все ужасно. В тот день мы ехали, и в следующий тоже, и в остальные слившиеся для меня в одно большое бесконечное путешествие. Мы проехали насквозь штаты Нью-Мексико, Канзас, Небраску, Айову и Иллинойс, Затем назад через штаты Миссури, Арканзас, Оклахома и Луизиана. Клайд смеялся и говорил, что весь мир лежит перед нами, и мне нужно посмотреть на этот мир. Я смотрела, пытаясь понять, где и когда мы умрём. Я пыталась отстраивать мечты заново, но даже в воображении они выходили хрупкими и быстро рассыпались. Порой у нас заканчивались деньги, и тогда парни совершали ограбление. «Брали немного». «Да, сэр, вы не поверите, если я вам скажу, насколько скудной была наша добыча. Поэтому не говорите мне, что Клайд и Бонни вышли на дорогу, желая легких денег. Тяжелые это были деньги». Щедро приправленные свинцом и людской ненавистью. Бонни и Клайд словно бы не замечали этого. Постепенно я привыкла. И однажды, когда Бак угнал для нас Ford, Купая в 8 не стала его упрекать. Даже обрадовалась, что теперь у нас есть своя машина. Было всякого. Менялись города и дороги, менялись машины. Мы ездили то вместе, то снова отдельно. Мы расходились и сходились, как супруги, неспособные жить в мире, но и не находящие в себе сил расстаться друг с другом. Случались грабежи и перестрелки, случались аварии. Несколько раз ранила Бака, доставалась и Джонсу. Однажды сильно пострадала Бонни, но выжила. Самое страшное, что в этом существовании, которое мы вели, не было смысла. Бег в никуда и пропасть. С каждым днём всё более явное. Бак перестал говорить, что всё наладится, и люди вокруг тоже молчали. Да, людей вокруг Лайда всегда хватало, словно он притягивал всю мерзость рода человеческого, но удержать не мог. Больше всего народу в банде было перед налётом на Истхем и сразу после. Туда пошли Джо Палмер, Фарц, прибившийся не так давно а когда вернулись, то присоединился Гаммертон и Медвин. «Нет, про налет ничего сказать не могу. Мне удалось уговорить Бака не участвовать в этом деле, так что спросите другого».